Глава 5. Священники добиваются мира в Чикаго. В негритянский район пришли священнослужители, и в городе становится спокойнее. Специально для National Times. Чикаго, штат Иллинойс, 28 августа 1961 года. Сегодня в вест районе Чикаго, охваченном восстаниями, было спокойно. Однако нас гвардейцы продолжали дежурить у пяти оружейных складов города. Усиленные отряды полиции патрулировали район с целью предотвращения повторных бесчинств, в результате которых вечером пятницы пострадали 60 человек. Пивные заведения будут закрыты вплоть до получения особого распоряжения. Лидеры движения борцов за гражданские права пояснили, что большая часть рабочих мест в этом регионе связана с космической индустрией, но средний уровень образования при этом ограничивается восьмым классом. Это связано с высоким числом беженцев с Восточного побережья, чье обучение резко закончилось в связи с падением метеорита. Учитывая, что многие из этих людей не обладают достаточными компетенциями для работы в сфере высоких технологий, уровень безработицы в этом районе достигает 18%. Они также сообщили, что... Общественным организациям не хватает уверенных лидеров, и потому воинственно настроенные маргинальные группировки, вроде «Земля прежде всего», довольно успешно восполнили этот пробел. На Луне я всегда ем в столовой вместе с остальными обитателями колонии, но дома я готовлю сама. Иногда я делаю это от стресса, иногда от стресса я готовлю целый кошерный ужин. После беседы с Клеменсом я сделала еще и пирог. К тому времени когда мой вернулся на тониэль в квартире стало душно и все комнаты пропахли шоколадом розмарином говядиной и красным вином. я сидела напротив вентилятора, наклонившись к нему поближе чтобы воздух попадал в ложбинку между грудей. Я уже успела пожалеть о своем решении приготовить ужин, но в то же время раздумывала не приготовить ли мне что-нибудь еще Все мои сожаления сошли на нет когда В дверном проеме замер Натаниэль, вздернув голову. Он втянул носом воздух и улыбнулся. «Твой фирменный беф-бургиньон?» «А еще запеченный картофель и салат». Я поднялась на ноги и вернула вентилятор в его изначальное положение, в котором он тут же начал вертеться туда-сюда. «И еще печенье». Он поставил свой портфель на полу двери и повесил шляпу на вешалку. Я уже говорил, как я по тебе соскучился. Я сказала Клемонсу, что полечу. Я закусила губу. Дерьмо. Я ведь планировала все обсудить за ужином. Прости. Натаниэль пересек комнату и взял мои руки в свои. Он мягко сжал обе мои ладони, глядя на них так, будто увидел что-то необычайно редкое. Он вздохнул, но его черты тут же смягчила улыбка. что ж Я знал, что ты полетишь. Прости, еще есть время пойти на попятную. Нет, Эльма. Он поднял глаза, в них стояли слезы. Меня пробила дрожь. Он поднял мою левую руку и поцеловал безымянный палец. Я был уверен, что ты этого хочешь, просто ждал, пока ты сама к этому придешь. Я ведь мог ошибиться. Но... Мой муж покачал головой, продолжая улыбаться, хотя глаза у него покраснели. «Я не хочу, чтобы ты сидела на земле и жалела о том, что не можешь подняться к звездам. Какой бы это был брак!» Проводить время вдали от Натаниэля мне пришлось почти сразу. Обучение, о котором говорила Хелен, проходило в планетарии Адлера. Я все жду, когда для навигации в космосе придумают что-нибудь получше секстанта. Но без магнитного поля мы неизменно зависим от звезд. Конечно, у нас еще есть B и E, блок инерциальных измерителей. Но мы все равно использовали звезды в качестве точек отсчета. К тому же, учитывая, что B и E, по сути, представлял собой кучку гироскопов, за звездами в любом случае сперва наблюдал живой человек. с помощью секстанта. А еще блок измерителей за весь его долгий срок путешествия приходится периодически перезагружать, потому что гироскопы отклоняются от курса. И потому, чтобы снова выровнять их положение, нужно, чтобы на звезды смотрел космонавт с помощью секстанта. Конечно, я знала, как пользоваться секстантом, потому что мне приходилось прибегать к помощи этого прибора, Каждый раз во время полета с Луны на Лунетту, но для полета на Марс нужно будет ориентироваться по другим звездам. Так что я собиралась присоединиться к группе штурманов-вычислителей и летчиков, чтобы научиться опознавать звезды, которые нам встретятся по пути на Красную планету с помощью секстанта. Остальные члены группы уже находились в планетарии Адлера в Чикаго. Так что я отправилась туда же, едва успев провести дома с Натаниэлем недели две. Хотелось бы прилететь в точку назначения на борту Т-38, но полет коммерческим рейсом позволял мне посвятить некоторое время изучению кип-документации. Несмотря на то, что полностью войти в курс дела мне не удалось к тому времени, когда я оказалась на продуваемой всеми ветрами лестнице планетария, я хотя бы представляла, какие вопросы задавать. Пусть вас не обманывает устаревший облик планетария в духе арт-деко. Мрамор, может, и вышел из моды еще лет 30 назад. Зато сам планетарий был оснащен по последнему слову техники. О да, планетарии мне нравятся. На первый взгляд это может показаться смешным. Я ведь полжизни провожу в космосе, но с Луны мы редко видим звезды. Мы погребены под поверхностью, а если и выходим из своих труб то ничего не видим. Чтобы небо вокруг стало достаточно тёмным, мы должны оказаться в тени Земли. К тому же в планетарии можно ускорять время и вращать небо в любом направлении. Я толкнула дверь в здание. На моём лице сияла улыбка, а в руках устроилась огромная папка. Бетти с широкой ухмылкой подскочила со своего стула. «Эльма! А я-то думала, нас разыграли, когда сообщили, что ты к нам присоединишься». я быстро ее обняла клемонса тебя сюда отправил да бетти кивнула и махнула рукой на фотографа за ее спиной фил не помешает нет конечно я кивнула мужчине и мысленно поклялась себе его игнорировать а потом повернулась к остальным членам команды или команд для экспедиции подготовили беспилотный грузовой корабль санта мария а два пилотируемых судно были близнецами получившими Ласковые прозвища «Нинья» и «Пинта». На каждом корабле было по два пилота и два штурмана-вычислителя, потому что в «Мак» обожали всё дублировать на всякий случай. Сейчас все эти люди уткнули носы в свои папки, которыми нас нагрузила «Мак». Они едва лишь взглянули на меня, когда я подошла поздороваться. Пилотами «Пинты» были Дерек бинковский и Вандербильд Дебер. Эти двое вполне могли бы быть близнецами. Одна и та же военная порода с прямыми углами и широкими подбородками. Что с того, что один из них был американским поляком, а другой — южноафриканцем? Это все пустяки. Штурманы у них тоже были белыми. Ходил слух, что ЮАР грозилось свернуть финансирование, если их людям придется лететь в экипаже не состоящим на сто процентов из белых. Как бы то ни было, единственные чернокожие марсианской миссии были членами экипажа «Ниньи», хотя ни один из них не был пилотом. Пилотом же был Стэтсон Паркер, который откинулся в своем кресле, вытянув перед собой ноги. Он держал в руках секстант и пытался удержать медное устройство в равновесии у себя на ладони. Наш второй пилот, эстеван ван Поднялся на ноги, но его улыбка показалась мне неловко и скованной. Мы как-то летали на Луну вместе, и этот взгляд мне был знаком. Он пытался напустить на себя бодрый вид, хотя на самом деле был чем-то расстроен. «Привет, Йорк!» Мы пожали руки, обменялись любезностями, но я не стала спрашивать, в чем дело. Все из-за этого фотографа Фила. В присутствии прессы всем нам приходилось быть паиньками, даже если речь шла о ведомственных фотографах. Еще здесь была Флоренс Грей. В прошлом году мы встречались на корпоративе, а еще мы обе дружили с Хелен. Флоренс была миниатюрной чернокожей женщиной, которая во время войны служила радиодешифровщицей, а теперь заслужила репутацию невероятно быстрого штурмана-вычислителя. «Флоренс, как ты?» Я протянула ей руку. Она пару секунд просто смотрела на нее, а потом вздохнула и все-таки пожала. «Нормально». И она снова уткнулась в папку с документацией. Как-то невежливо. Я оглядела помещение. «А где Хелен?» Флоренс резко захлопнула свою папку. «Серьезно?» Она встала и вышла из комнаты. Я проводила ее взглядом, чуть приоткрыв рот от удивления, а Фил в это время фотографировал. Пытаясь держать лицо, Я повернулась к остальным. Какое-то время все они пялились на меня, а потом снова вернулись к своим мануалам. Все, кроме Паркера, который с кривой ухмылкой продолжал играться со своим чертовым секстантом. Он уставился на меня, втянул воздух, чтобы заговорить, и... Между нами выросла Бетти. Она махнула рукой Филу, который послушно отпустил камеру. Бетти наклонилась ко мне и прошептала. «Хелен сняли с команды, чтобы освободить тебе место». У меня все поплыло перед глазами, а кожу обдало жаром. «Какого черта?» Судя по всему, я произнесла эти слова вслух, потому что Паркер рассмеялся. «Да ладно тебе, Йорк. Как будто ты не знаешь про норму провоза багажа. Ты что, думала, тебя просто добавят в команду? Знаешь?» Я и правда не понимаю, с чего я решила, что Клемманс будет играть со мной по-честному. И вот что я получила, поверив ему. Что ж, не буду вам мешать. Щеки у меня все еще горели. Я даже не могу сказать, от гнева или от стыда. Я должна была догадаться. Я должна была догадаться, что меня не могут просто добавить в команду. Каждый корабль рассчитан на семь человек. Ну, конечно, они не могли просто добавить меня... и припасы на целый лишний рот, не выкинув из команды кого-то другого. И раз уж они добавили нового штурмана-вычислителя, естественно, пришлось другого штурмана убрать, чтобы сохранить баланс. Я отступила на шаг назад. Меня трясло. Я бросилась прочь. Будь ты проклят, Клеменс, почему он ничего не сказал? Йорк, ты куда? Кресло Паркера издало металлический скрип, когда он встал. Пойду уволюсь, чтобы Хелен могла вернуться. — Хорошо, так будет правильно. Его шаги глухо звучали за моей спиной. Он шел за мной по покрытому ковром коридору. — Хочешь, я тебя отвезу? Так наша команда сможет быстрее восстановиться. Он специально выводил меня из себя, но я резко остановилась и посмотрела ему в глаза. — Да, хочу. Мы с Паркером, мы не особенно ладили, но после четырех лет совместной работы нам удалось выработать профессиональное уважение друг к другу. К тому моменту, как мы прошли предполетную подготовку и оказались в воздухе, я достаточно успокоилась и могла хотя бы попытаться вести себя цивилизованно. С заднего кресла Т-38 мне был виден шлем Паркера, а компанию мне составлял шум ветра. паркер поднял нас высоко над облаками в прекрасное чистое голубое небо я громко вздохнула активировалась система голосового управления и мой голос теперь звучал у паркера в наушниках мне жаль стоило догадаться да уж стоило вот говнюк то есть конечно он был прав но не обязательно ведь сыпать соль на рану его шлем слегка повернулся как будто он хотел обернуться и посмотреть на меня. Но и Клеммонсу стоило что-нибудь сказать. Он дерьмово поступил. Если бы я только знала, то ни за что бы не согласилась. Не сомневаюсь. Под нами прокатывались белые волны облаков. Если честно, я не думал, что ты хоть при каких-либо обстоятельствах согласишься. Ты про Марс? Ты ведь уже от него отказывалась? Да, отказывалась. В то время, когда о программе только начали говорить, Я решила, что с меня хватит и Луны. Мне не хотелось отлучаться с Земли надолго. Финансирование сокращают. Клеммонс снова хочет меня использовать. Паркер вздохнул и покачал головой. Знаешь, было бы неплохо, если бы во главе программы встали настоящие ученые, а не политики и прихлебатели-пиарщики. Тут я с тобой соглашусь. С другой стороны, я не знала, к чему приведет мой уход. Возможно, ни к чему хорошему. Но я не собиралась красть такую возможность у человека, который так долго и усердно работал. Хотя Рейнард меня, пожалуй, будет за это проклинать, ведь, вернувшись в программу, Хелен улетит от него. Как твоя жена относится ко всей этой идее трехлетней разлуки? От шлема Паркера отражался солнечный свет. Он едва качнулся из стороны в сторону. Вокруг нас шипел воздух. отягощенный его молчанием. С чего я вообще взяла, что могу задавать вопросы личного характера? Мы относились друг к другу с уважением, но не более того. Забудь. И прости, я зря подняла эту тему. Паркер прочистил горло. Его шлем задвигался так быстро, что солнечные блики пустились в пляс на изогнутой поверхности. «Она...» Его голос сорвался. Это она убедила меня лететь. В его голосе ясно чувствовались любовь и боль. И я невольно удивилась, потому что последние четыре года Паркер крутил роман с Бетти. Какая-то часть меня ожидала, что Паркер не упустит возможности взглянуть на шоу и пойдет в офис Клеммонса вместе со мной. Но в какой-то момент он отстал от меня и пошел в сторону крыла космонавтов. Я призвала себе на помощь унаследованную от матери выправку и холодную ярость южанки, после чего вошла в приемную Клемонса с такой прямой спиной, словно держала на голове стопку книг. Миссис кар подняла голову и улыбнулась. «Доктор Йорк, а я думала, вы в Чикаго». За ее спиной дверь в офис Клемонса была открыта. Он сидел, закинув ноги на стол и читал журнал. Я ответила чуть громче, чем требовалось, чтобы он меня услышал. Я и была там, но кое-что случилось. Директор не занят? Клеменс опустил журнал и убрал ноги со стола. «Проходи». Я вошла и закрыла за собой дверь, на случай, если вдруг мне придется повысить голос. Клеменс вопросительно приподнял брови и взял из пепельницы сигару. «Тебе Паркер докучает?» нет сэр Я убрала руки за спину, чтобы подавить желание засунуть их в карманы летного костюма. Я пришла подать в отставку. Клеммонс неуклюже перехватил сигару, и она полетела на пол, оставляя за собой хвост из дыма и пепла, подобно затухающей ракете. «Какого?» — он подхватил сигару с пола. «Что Паркер натворил?» «Он мне не докучает». Хотя тот факт, что Клемманс сразу пришел к такому выводу, не сулил ничего хорошего в отношении миссии. Вообще-то он даже сам предложил подкинуть меня из Чикаго, за что я ему очень признательна. Я намереваюсь уйти в отставку, чтобы Хелен Кармуш вернулась в состав экспедиции. Если бы Клемманс обращал на такие мелочи внимание, он бы знал, что чем вежливее я начинала разговаривать, тем больше я злилась. «Давай без глупостей!» Судя по всему, он не обращал внимания. «Глупостей?» Я шагнула к нему и оперлась ладонями о стол. Вот однозначный плюс в моем решении уволиться. Наконец-то я могла не беспокоиться о том, что он обо мне подумает. Хелен Кармуш готовилась к этой миссии больше года. Она разбирается в вычислениях не хуже меня. Глупость — это снимать ее с экспедиции, и заменять ее человеком, который все время будет пытаться наверстать упущенное. Клеммонс потушил свою сигару и поднял обе ладони в умоляющем жесте. «Я бы тебя попросил пересмотреть свою позицию». «Нет, это исключено». Кармуш согласилась на замену. Он встал и обошел стол, глядя на меня сверху вниз. Мы с ней пришли к тому, что она вместе с мужем войдет в состав следующей группы колонистов, если у нее еще будет желание. На этой миссии нам нужна ты. В рекламных целях. Во всех других отношениях я стану просто балластом, потому что я пришла на смену квалифицированному специалисту. Да, Клеменс застегнул свой пиджак, а затем, пожав плечами, снова расстегнул. Я знаю о рисках. И да, это нам поможет. Уже помогло. И сенаторы готовы оказать нам финансовую поддержку. Ты вообще знаешь, у скольких из них есть дочери-фанатки леди-астронавта? И все благодаря тебе? Мой живот сковал ужас. И этого достаточно, чтобы поставить всю экспедицию и ее участников под угрозу? Ты ведь уже согласилась. И ты была готова все наверстать. Потому что вы решили мне не сообщать, что мною заменит кого-то другого. Я покачала головой, но мне никак не удавалось выбросить из нее мысль о том, как радовалась предстоящей миссии Хелен. Я не на это соглашалась. Если ты сейчас дашь задний ход, это будет выглядеть плохо, очень плохо. Мы ведь уже выступили с заявлениями. Клеммонс упер руки в бока. Даже без традиционного облака дыма он давлел надо мной. Подумай, что скажет пресса, если первая женщина-космонавтка оставит миссию. Первой женщиной, полетевшей в космос, стала Хасира. Ты первая американка, а Хасира все равно от нас уходит, чтобы выйти замуж. Он покачал головой. Нам нужно убедить Конгресс штата в том, что эта программа необходима. Если они обрежут финансирование, миссия обречена. Точка. Я стиснула зубы, как будто так я могла усмирить разогнавшееся сердце. Но это неправильно. Это необходимо. В этот момент я ненавидела Клемонса, потому что в его словах был смысл. Может, все было бы по-другому, если бы у меня не было брата-метеоролога, который снабжал меня последними сведениями о парниковом эффекте, угрожавшем Земле. Может, все было бы по-другому, Если бы я не жила какое-то время в космосе и не видела своими глазами облака и сильнейшие штормы, сеявшие хаос на побережьях нашей страны. Позвольте мне хотя бы сделать вот что. Я не стану принимать решение, пока не поговорю с Хелен.